Глава четвёртая. Что там? Я тоже хотела побежать за ними, но Лель меня взял за руку, остановив. Не стоит тебе туда ходить. Пойдем, лучше покажу твой кабинет. Я с удивлением посмотрела на безмятежное лицо Инкуба. Лель, что происходит? Все сильнее напрягалась я. Что там за шум? Я начала прислушиваться и поняла, что это шум толпы. Это демоны на собеседование пришли вздохнул лель. А почему так шумят, не поняла я, потому что все хотят тут работать и ругаются между собой. Пояснил мне Рик, который опять перебрался мне на плечо и копошился в моих волосах. Вытянул несколько прядей и, кажется, начал какую-то косичку заплетать. "Ничего себе", пробормотала я. Да, кивнул он, куб. так каждый год, к сожалению. Поэтому парни с девчонками побежали их разнимать, иначе точно друг друга покалечат. А почему мне нельзя на них посмотреть? Ты не можешь с ними справиться. Еще под горячую руку или камень что-нибудь попадешь. Камень? Думаю, что мои глаза увеличились раза в два. Ага, печально вздохнул Гэль. Не все демоны способны адекватно мыслить. Некоторые сами не понимают, что творят. Поэтому я не хочу, чтобы ты пострадала. Сейчас ты слишком слаба. Твоя душа только-только пытается определиться, найти путь в нашем мире. И тебе такие волнения ни к чему. Пока Инкуб все это говорил мне, мимо пробежало еще несколько инкубов и суккубов. А мы с Лелем тем временем спустились вниз по лестнице и вместо того, чтобы выйти в общий зал в столовой, повернули за лестницу и прошли по коридору с несколькими дверями. Эти две комнаты для отдыха персонала, указывал мне Лель на двери и открывал их. Тут хозяйственный инвентарь. Он открыл еще одну дверь. Тут бельё, тут чистящие средства. Поэтому перестала думать о шубе на улице. Наконец мы дошли до конца коридора, и Лель показал мне мой кабинет. Здесь женщина раньше работала, спросила я, удивившись ярко-красочному дизайну, какие-то бабочки, цветочки и прочие мелочи, которые любят многие девушки. Розовые занавески, белая мебель, розовые шкафы. Нет, Улыбнулся Лель, смотря на меня с лукавой усмешкой. Не угадала. А администратором был мужчина. Просто у него был вот такой странный вкус. Неожиданно, еле сдержала я свою улыбку. Если захочешь, то можешь тут все переделать. Это дорого, наверное, покачала я головой. Тебе тут работать, как минимум, целый год, Серьезно посмотрел на меня Лель. Сегодня вечером придет дизайнер из строительной фирмы. Выберешь дизайн Из одной очей не всё заменит. За ночь в шоке уставилась Яно Инкуба. Ага, кивнул он. У них там в штате пара магов. Они очень быстро все делают. Даже могут расширить пространство. Но если соберешься это делать, согласуй со мной. Мне не надо ничего расширять, быстро закачала я головой. Здесь полно места, а вот сам дизайн я с удовольствием поменяю. Отлично, улыбнулся Лель. И вытащил из кармана перстень-печать. Держи. Этой печать будешь рассчитываться с поставщиками и с персоналом, когда будешь выдавать им зарплату и открывать все двери в этом доме. э, -э я убрала руки за спину. А ты уверен, что мне стоит доверять такую вещь? Я же даже не прошла стажировку. И вообще а вдруг я где-то сделаю ошибку, не специально, а случайно, просто по незнанию. Не переживай. Улыбнулся Инкуп. Любое твое действие с помощью этой печати будет отражаться у меня тут. Он показал пальцем на свою голову. Этот артефакт ментальный. Он передает все операции, которые ты выполняешь, мгновенно. А я уже решаю одобрить их или нет. Фух, шумно выдохнула я и улыбнулась. Если так-тогда ладно. Постараюсь не косячить. Я взяла печать и надела кольцо на палец. Оно село как влитое, и мне показалось, что укололо меня. Я сняла, чтобы посмотреть, и увидела маленькую ранку. Он взял образец твоей крови. "Пояснил мне Лель: "Не переживай, больше он колоться не будет". "Поняла". Я обратно надела кольцо и посмотрела на мужчину. "Что дальше?" "А дальше пойдем в столовую, посмотрим на демонов, которых отобрали парня с девчонками". "Так они их выбирали там?" "Ага", кивнул Лель. Но окончательное решение будешь принимать ты. Тебе ведь с ними работать, не мне. Он подмигнул мне, а я почувствовала, как спина покрывается холодным потом. Ведь выбирать сотрудников на такую ответственную должность это же так сложно. Я терпеть не могла этим заниматься. Но Лель прав. Я буду непосредственным начальником целый год у этих людей, то есть демонов. И если сейчас они не поймут, что именно я выбрала их на работу, то потом будут только палки в колёса весь год мне вставлять. Знаю, сталкивалась уже с этой проблемой, поэтому всегда стремилась сама найти человека на должность, а не принимать наследие от другого начальника. А можно мне листик, самый обычный, чтобы я записывала их имена и пометки для себя ставила. Тут же попросила я Леля. Конечно, кивнул мужчина. Листики должны быть в столе, так и другие канцелярские принадлежности. В столе я нашла даже больше. Целую толстую тетрадь в твердом переплете. Классная вещь. А не анкеты какие-нибудь будут заполнять? Да. Им уже все раздали. Будут заходить сразу с анкетами. Мы уже вышли из кабинета и пошли в местную столовую. Как я резко затормозила и с ужасом посмотрела на Леля. Ой, я же читать по-вашему не умею. Не переживай, улыбнулся мужчина. Там Вэнсо сидит а Она будет тебе все переводить. Фух, выдохнула я, уже легче. Мы наконец-то вошли в столовую, а там и правда сидела Ванесса и другие девочки, а парни стояли у входа на улице и, наверное, наводили порядок. Привет, сказала я всем, смущенно улыбаясь. Ощущение такое, будто я за кулисами на fashion-показе. Интересно, я когда-нибудь привыкну к их красоте. Все столики расставили по углам. Меня тоже в угол самый дальний посадили. Рядом со мной сел Лель и положил руку мне на бедро. У меня глаза расширились от негодования, и я уже хотела ему сказать пару ласковых. Как мужчина меня тут же остановил серьезным тоном. Я буду подавать тебе знак. Если сожму один раз, то это будет моё да. Если сожму два раза, то это будет моё нет. Хорошо? А, протянула я, опять чувствуя себя немного неловко. Хорошо. А сама мысленно для себя перевела, что все равно не я тут решаю, а Лиль. Он ведь самый главный, и окончательное решение за этим наглым инкубом. Рик опять куда-то пропал. Я даже не заметила, в какой момент бесенок исчез. Жаль, он неплохо умеет успокаивать своим мурлыканьем. Лира поставила мне и Лелю по бокалу какого-то сока и улыбнувшись отошла в сторону, присев за один из столиков. Можно начинать, кивнул Инкуб, и мужчины позвали первого соискателя. Горячая рука мужчины, лежащая на моей ноге, ушла на задний план, потому что я сосредоточилась на работе. Это был очень красивый демон. Я даже решила бы, что это тоже Инкуб. Но он повел себя очень странно. Вошел, остолбенел, и когда кто-то из девочек попросил у него анкету, он просто не мог даже рукой пошевелить. Так и стоял, молчал и хлопал своими длинными ресницами. Понятно, поморщился Лель. Давайте следующего. Демона подхватили под руки инкубы и вывели на улицу. А что это с ним? удивилась я. Наша энергия не для всех демонов полезна, сказал Лель. Таких реакций будет много сегодня, так что можешь не удивляться. Понятно, кивнула я и забеспокоилась за парня. Так ему там на улице лучше станет? Может, его до дома надо было довести. Не беспокойся, парни проследят, чтобы с ним нормально все было. Лель посмотрел на меня странным взглядом. Мне показалось, или в нем мелькнуло что-то типа умиления. Таким взглядом смотрят родители на своих детей, когда те делают первые шаги. Что за чушь, наверное, показалось. Следующая девушка, точнее демоница, была уже не настолько красива. Я бы сказала, что она была симпатичная. Стреляла глазками инкубом. Столбом не стояла, вела себя вполне адекватно. Дала анкету. Ванесса зачитала вслух ее ответы. Там были ни о чем не говорящие мне названия разных мест, где она жила и даты. Но рука Лели молчала, поэтому я уже сама продолжила с ней беседу. Девушка собралась работать горничной. Я спросила, был ли у нее опыт работы. Она подробно рассказала, что работала в другом городе горничной в доме у какого-то демона, чье имя мне ничего не сказала. Общее впечатление какетка, но скорее всего, работать будет нормально. Лель дал свой положительный ответ, один раз сжав мне бедро. Я поставила возле ее имени плюсик, а Инкоп попросил подойти ее завтра. Список получивших работу будет висеть на двери. Опять, кокетливо постреляв глазками демоница ушла, и началась рутина. Тех, кто смотрел на меня с презрением или свысока, я мысленно вычеркивала. А С таким чела... Э, демоном точно не сработаемся тех, кто слишком сильно залипал на инкубов или суккубов. Я тоже вычеркивала. точнее, не я, а уже Лель их заворачивал почти сразу. Проблема встала с поварами. Вот этих ребят за презрительный взгляд не вычеркнешь. У них там какие-то рекомендации чуть ли не от самого Сатаны, А баллона и других именитых демонов. Поэтому здесь я честно плавала. Все же повар это специалист, а не простой работяга, и таких демонов приходится терпеть. Сама в ресторане работала, знаю. С садовниками тоже было не легче. Так что тот я ставила знаки вопроса, решив потом уже более подробно пообсуждать их кандидатуры с Лелем. Он во время разговора с поварами и садовниками вообще постоянно молчал и никак не реагировал, полностью перекладывая на меня всю ответственность. Когда время приблизилось к вечеру, и я заметила, что на улице стало темнеть, Лели встал со стула и громко объявил: "На сегодня все. Остальных завтра посмотрим. Кан, скажи им, чтобы они после завтрака все приходили". Один из инкубов, который, если бы не рога и хвост, больше был похож на ангела со своими светлыми вьющимися волосами и голубыми глазами, кивнул и почему-то подмигнув мне, вышел на улицу. "Ну что, ужинать будем?" спросил Лель у девочек. А те тут же закивали. Да, там Лали с феей, уже все приготовили. Сейчас принесем». Я и глазом не успела моргнуть, как Сукуба и Инкуба разогнали народ на улице и очень быстро начали накрывать на столы. В шоке уставилась на целую кучу красавчиков и красавиц, которые развернули кипучую деятельность. А как они слаженно и дружно все работали? Просто ух. Нам с Лелем принесли ужин первым. Мне даже неудобно стало. Девочки там на кухне работают, а я тут ем. Но успокоила свою совесть тем, что завтра уже появятся работники, и с мне недолго осталось мучиться. А сукубы откуда готовить умеют? тихонько спросила я. У нас и инкубы некоторые неплохо готовят, подмигнул мне тот самый кан, похожий на порочного ангела, который сел за соседний столик. Мы не только красивые, Ответила одна из с усмешкой, отчего мне стало немного стыдно. Мы еще много чего умеем. Я вот умею одежду шить. Если хочешь, подходи завтра, подберем тебе нормальный гардероб. Я быстро сошью, у меня магический дар. А то я смотрю, девочки нарядили тебя не пойми как. У меня двадцать пятая комната. А я мебель делать хорошую умею, ответил еще один инкуб. Его Лель как-то назвал по имени. Но я еще не запомнила. Если надо, могу на заказ что-то особенное создать в кабинет или комнату. Приходи, я в 38-ой живу. Спасибо, скромно улыбнулась я, с радостью воспользуюсь». Я начала молча есть то, что принесли девочки, и подумала, что следующие вопросы буду задавать будучи в лечебные дни, а то еще обижу кого-нибудь из обитателей дома удовольствий. Ну что, показывай свои записи. Громко сказал Лель, когда я, насытившись, положила приборы на тарелку, скрестив их. Будем смотреть твоих одобренных кандидатов. Все инкубы и суккубы дружно посмотрели в мою сторону. Что-то я даже оробила слегка. Сколько народу, и все ждут моего вердикта. Я почему-то думала, что решать мы будем вместе с Лелем наедине. ладно, слегка запинаясь, ответила я, но вспомнив что я вообще-то не девочка, а женщина, и больше того, вроде как управленец, решительно взяла свою тетрадь и начала зачитывать кандидатуры. Та блондиночка. Прервал меня один из инкубов, тот, что сидел рядом с Лирой и поглаживал ее по руке. Есть в ней что-то такое. Я тоже заметила, поддержала его Лира и посмотрела на меня, вычеркивая ее люда. Я посмотрела на Лили, не зная, как тут быть. Он улыбнулся мне и кивнул. Пожав плечами, вычеркнула: "Как говорится в старой поговорке, хозяин барин, насрал, съел. Ой, или там как-то иначе говорилось. Ладно, едем дальше. С легкой руки всех остальных инкубов и суккубов у нас осталось всего пять работников: два официанта и три горничных. Ни одного повара, ни одного садовника. А с поварами и садовниками как быть?" Удивилась я. А что с ними? «Пожалуй, плечами Лира. Те, что приходили с тобой, не сработаются. Ты сама видела. А нам не нужны проблемы в коллективе. Чем проще будет работать тебе, тем проще будет всем нам. Вы доверяете моему выбору? удивилась я. Если Лель доверяет, значит и мы все доверяем, ответил за всех Кан, тот самый белокурый ангел, и подмигнул мне, а затем добавил: К тому же мы видели, какие вопросы ты задавала и что они тебе отвечали. Так что все с тобой солидарны. А как же тогда, растерянно спросила я? вдруг и завтра по не найдем?» Поверь, покачал головой Лиль и накрыл мою руку своей. Желающих будет очень много. И пока мы всех не отберем, демоны не перестанут стучаться. Но как только мы вывесим окончательный список, Так все сразу же разъедутся по своим городам. Городам? приподняла я брови. Разве они не местные? Я попыталась убрать свою руку, но ладонь Инкуба стала очень тяжелой. Блин, ну не буду же я с ним драться при всех. Стало немного неловко, ведь все же видят, что Лель творит. Еще и улыбаются так понимающе. "Нет", ответила Ванесса, отвлекая меня. "Местных мы не берем, это слишком опасно". У них и так с нами близкий контакт. Мы рядом живем». Это да. Я вспомнила того самого первого парня, который завис и не мог пошевелиться, и опять попыталась выдернуть свою руку. На этот раз Расенко позволил. И я уже было хотела выдохнуть, однако он бросил на стол салфетку и, поднявшись со стула, подал мне руку. Пришлось тоже встать и принимать ее. Все же смотрят, блин. Ну что ж, улыбнулся инкуб, и мне показалось, что в его взгляде мелькнул торжествующий блеск. На сегодня закончим, пора отдыхать. Ариана, он повернул голову к девушке. Напиши список тех, кого мы отобрали, вывеси. Завтра их оформим. Сукубы и инкубы начали подниматься и собирать посуду, о чем то переговариваясь между собой. Нашу посуду тоже подхватили и унесли. Мне опять стало неловко. Но Лель шел уверенно и даже не оглядывался. "Люся", вдруг сказал он мне, когда мы поднялись на третий этаж, а я растерялась от такого обращения. "Это ведь мое детское имя", вырвалось у меня. "Да", улыбнулся Инкуб, "ты мне сама разрешила во сне, помнишь?" Он задорно подмигнул. "Помню", ответила я и ойкнула, потому что прямо из воздуха появился Рик и прыгнул мне на плечо. Я скучал. Бесёнок обнял меня крепко и замурлыкал. А зачем убегал? Я тоже слегка приобняла его одной рукой и потерла щекой об его маленькую щёчку. Слишком много шума было. Не люблю много шума, пояснил бесенок в своей манере. и удобно устроился у меня на плече. Привычным жестом вытащил прятки и начал что-то плести. Элель довел меня до моей двери. Я открыла ее, а Энку попытался войти. Но я встала в дверях, не собираюсь его пускать. Взгляд у демона стал вопросительным. Я очень устала. До завтра, сказала я и захлопнула дверь перед его носом. Принц обидится, хмыкнул Рик. Я повернула голову и заметила, что улыбка на мордочке беса была очень хитренькой. «Переживет», — подмигнула я ему и пошла изучать свои покои. Остановившись посреди гостиной, постояла немного. И поняла, что так не пойдет. Моя одежда просто ужасна. Из-за этого чувствую себя совершенно некомфортно, а ведь у меня завтра не будет времени сходить и купить себе что-нибудь. Развернувшись на 180 градусов, я пошла обратно в коридор. Сукуба сказала, что у нее 25-я комната. Очень надеюсь, что она мне поможет. Благо, деньги у меня есть. Рик со мной идти отказался и остался в комнате. Спустилась на этаж ниже и постучалась в дверь. Надеюсь, девушка уже внутри номера и не отправит меня куда подальше. Дверь открылась, но на пороге почему-то оказался порочный ангел Кан. Привет. Он оглядел меня с ног до головы таким горячим взглядом, что мне слегка не по себе даже стало. Очень сильно захотелось прикрыться. Не знаю, шубу, например, свою надеть. Кое-как отогнала от себя это странное ощущение. Я, наверное, дверь перепутала. На всякий случай я заглянула за дверь, чтобы уточнить номер, но цифры были верные. Если ты к||оля, то нет, все верно. Улыбнулся Кан и открыв дверь шире, сделал приглашающий жест. Проходи. Я замешкалась, не зная, как быть. Почему-то этот мужчина совершенно не внушал мне доверия. Не знаю даже. Какой-то взгляд у него был странный. Лель на меня смотрит иначе, добрее, что ли. Хоть и тоже соблазнить пытается, но здесь что-то другое. Это кто? Услышала я знакомый голос суккубы и выдохнув, смело вошла внутрь. "Это я, Людмила", улыбнулась я, увидев суккубу, сидящую в кресле. "О, какими судьбами?" Лола тут же поднялась мне навстречу. "Я очень извиняюсь, но у меня к тебе срочное дело. Обещаю, что могу заплатить. Лель сегодня выдал мне аванс. Я по поводу одежды. О, вот оно что, закивала девушка и перевела взгляд на Кана, который все это время стоял рядом со мной. Завтра, — небрежным тоном сказала она мужчине. Ты что, гонишь меня? с удивлением спросил Ангел. Мне тоже неловко стало, что я прервала их общение. Мало ли, может они собирались чем-то интимным заняться, а тут я приперлась. Давай, шуруй сказала суккуба-мужчине и ещё и руками на него замахала, нисколько не обращая внимания на его обиду. В ответ ангел недовольно фыркнул, опять посмотрел на меня заинтересованно и не прощаясь вышел, громко захлопнув за собой дверь. Я помешала, решила уточнить я, а то мало ли? Нет, он мне и так уже надоел, ответила Лола и развернувшись, пошла к открытой двери. Сейчас принесу тебе каталоги с одеждой. Посмотришь. Располагайся пока, где хочешь, сказала она, не глядя на меня. Я уж боялась, что она мне предложит что-нибудь открытое и сексуальное. Но девушка меня очень порадовала. Стиль был строгий, но в то же время литний. "Откуда ты узнала, что это мой любимый стиль?" удивилась я вслух. "У меня дар", ответила Лола. "Я чувствую стиль демонов". Достаточно один раз посмотреть, чтобы понять, в чем любой демон будет выглядеть на все 100. Это очень крутой дар. Уточнив цены, я выбрала себе на первое время два брючных костюма, удобное строгое платье, домашнюю одежду, нижнее белье и даже обувь. Все в холодных серых тонах, почти без рисунка. Не густо, но уже хоть что-то. Больше я себе не смогла позволить. Цельно у Лолы кусались. Но если она сошьет то, что я увидела в ее каталоге, да еще и за одну ночь, то я буду очень счастлива. Лола пообещала, что к утру все будет готово, и на собеседование я пойду уже в более удобной и привычной для себя одежде. Счастливая, я вышла в коридор и, завернув за угол, чуть не врезалась в Кана. Он открыл дверь перед моим носом и резко Кутивно у меня в комнату